«Американцы». Взвыв, как дикий зверь, он устремился на своего врага и со всей силы вонзил ему свой длинный нож по самую рукоятку в бок Удар был до того силен, что клинок обломился и остался в ране. Скиннер весь вытянулся с печатью смерти на лице, но жажда мщения придала ему на мгновение силы. Его противник был теперь безоружен. Он это заметил и бросился на него со своим ножом. Товодский, прорвав круг зрителей, стал метаться по кругу, как сумасшедший. Скиннер же преследовал его с ножом, скрежища зубами и крича от боли. Кровавая рана выступила у него на губах, но противник его все уворачивался. Наконец, русскому удалось добраться до двери. Скиннер почти уже нагонял его, бедняга рванулся вперед и упал поперек порога. Но в этот момент искинер вдруг остановился, точно его кто-то схватил сзади, кинул свой нож в русского и промахнулся, так как глаза его уже ничего не видели. Пошатнулся и упал, как подкошенный, с тихим стоном. Он присутствующие с громкими криками, бросились за Товодским, но когда его подняли, тот оказался уже мертвым. Его втащили в зал и положили рядом с его противником. Эта страшная драма, однако, не произвела особого впечатления на пиратов. Они кричали, громко спорили, ругались, как торговки на рынке. Шум и гам смолк только тогда, когда раздался голос капитана. «Эй, вы уберите их, кто-нибудь туда, в верхнюю пещеру, пусть поостынут». «Да положите их рядом», — резко и грубо проговорил он. Приказание было немедленно исполнено. Одновременно с этим некоторые притащили ведро с водой и швабры и стали отмывать следы крови на полу. Капитан Блек, между тем, снова обратился к своей команде таким тоном, как будто ровно ничего не случилось. «Прежде чем пожелать вам, ребята, спокойной ночи, я должен сказать, что среди нас есть одно постороннее лицо» но оно останется здесь, с нами. Это мой гость. Он присоединился к нам, спросил Янки с бесцветными глазами, с любопытством смотревший на меня. Это мое дело. Ты держи язык за зубами, если не хочешь, чтобы я приказал тебе вырвать его. Оборвал его капитан. Со временем он станет нашим — Это против правил, — пробормотал ревущий Джон, поддерживая товарищей, из которых некоторые были недовольны. Таким отступлением от правил. — Против чего? — крикнул Блек громовым голосом, изо всей мочи ударив кулаком по столу и обернувшись лицом к говорившему. «Один из его людей раздробил мне челюсть, я расквитаюсь с ним за это, будьте спокойны. Вы тоже не имеете права идти против того, что записано в уставе, как и мы», — продолжал настаивать разбойник. Блек побледнел от бешенства, но сдержался. «Ну что ж, ты, может быть, и прав», — проговорил он небрежно. «Действительно у нас было решение» ни один посторонний не может оставаться здесь, если он не станет нашим. Ни один, кроме тех, там в шахтах. Но у меня на этот раз есть свои планы. И когда придет время, я сообщу их вам. Теперь же еще не время. А если кто-либо осмелится указывать мне, что делать... — Ну, так пусть он выйдет вперед, я с ним поговорю. Ну, — Может быть, ты, Джон, думаешь меня учить, а? Но этот грозный вызов сбил всю спесь стревущего Джона.